Да чего вы глупый? Ну, Коля, начинай! Поскорей, поскорей, поскорей! Ох, какой это несносный ребенок! Пять грошей, пять грошей! Опять солдат. Ну чего тебе надобно? Действительно, сквозь толпу протеснялся городовой. Но в то же время один господин виц Мундирий и в шинели, солидный чиновник лет пятидесяти с орденом на шее. Последнее было очень приятно к тереневанию и повлияло на городового